ГЛАВА 6. Не знаю, сколько я проспала, но ощущение сложилось такое, что стоило мне коснуться головой пуховой подушки, как Изб Эц дом дернулся. И уже через секунду в дверь постучали. Отрывала я свое тело от кровати решительно, с невообразимым желанием наградить его на парочкой ослиных ушей. Сказала же, приемный день окончен, Вот только за дверью оказался не сын Бондаря. На пороге стояли двое маленьких детей, девочка и мальчик. Выглядели они так, будто только из болота вышли, перемазанные с ног до головы, дрожащие от холода и в довольно потрепанной одежде. «Вы кто?» — первый вопрос, который сорвался с губ. «Анзель дрожащими губами», — ответил мальчик. Тель буркнула девочка, опуская взгляд. «Мы...» Анзель набрал побольше воздуха в легкие. «Мы заблудились». «Так, а я тут при чем? Где ваши родители?» «Неужели сейчас придется двух мелких детей сопровождать в деревню к родителям? И что это вообще за родители такие, что даже не побеспокоились о своих детях, тревогу не забили?» «А нет у нас родителей», — мрачно ответила девочка, наматывая на палец хвостик светлой косички. «Были, были, а затем сплыли». «Так нас дядюшка Казимир и отправил в другую семью, где и без того много детей. Думал, нам так веселее будет». «Нас приемный тятенька отвел в лес, чтобы мы еды раздобыли, и забыл. Вот только...» — шикнула на него сестра, дернув мальчишку за край рубахи. «Вот только что!» — нахмурилась я. «Вот только подслушали мы Стель, что он нас хотел в лесу оставить на съедение волкам». Мол, мы подаем плохой пример его детям, и вообще шибко уж прожорливые. «Проходите», — я тяжело вздохнула. Что делать с детьми, не имело ни малейшего понятия. «Я вас согрею, накормлю и спать уложу, а потом что-нибудь придумаем». Дети опасливо переглянулись, но в дом вошли. Зазирались по сторонам, с любопытством рассматривая комнату. «До колодца сможете сходить? Я пока каши наварю». «А вы разве не богиня?» – невинно спросила Тель. «Может, вы воду эту наколдуете?» «Если так легко, по делу и без пользоваться чарами, то в любой божественной силе пропадет толк», – ответила слишком резко. Тель умудрилась зацепить за больное. Ну «Вот раньше я бы точно магией воспользовалась, а сейчас... А сейчас мне по меньшей мере полгода ждать. И потом еще фиг знает сколько, пока до бабушки доберусь, а там...» Только если она позволит зарядиться от кристалла шабаша. Она у меня, дама, своенравная, может воспитание ради не разрешить. Дети молчаливо переглянулись и пошли за водой. Я же взялась за печь. Ну уже избец, не арканься, дай огня. В полголоса пробормотала я, переиначив данное дому имя. В таком виде оно ему явно больше шло. Мы такую кашу наваристую сделаем, ух, с кусочками нежнейшего мяса. Я даже не успела уговорить свою своенравную избушку разжечь огонь, как дверь позади скрипнула, и в меня вперилось сразу две пары испуганных глаз. Анзель выронил ведро, полное воды, и крепко сжал руку Тель. Тут же потянул сестру, и оба ребенка сорвались на бег. «Богиня-людоедка!» — всхлипнула Тель. «Это что это сейчас было?» Именно в этот момент избец решил поддать огня и без того довольно жаркой сцене. Очень своевременно, ничего не скажешь. Впрочем, все, что не делается, все к лучшему. Может, сейчас эти дети направляются под крыло Казимира, который найдет им новых приемных родителей. Как назло, сон больше не шел. А потому я решила вновь засесть за гримуар ведьмы, живущей тут до меня. Поставила на петь чайник, что уж добру пропадать. Не каждый раз из избец огонь без моего в то вмешательства разводит. Устроившись в плетеном кресле, я подогнула под себя ноги и продолжила чтение. На подлокотнике лежал блокнот, в который я выписывала понятные мне слова. Ох, говорила мне бабушка, учи, мертвый язык пригодится. А вот только я-то искренне считала, что мертвый язык на той и мертвый, что уже никому не пригодится. А теперь, теперь прочитанное в гримуаре-дневнике буквально вопила о том, что стоило еще лет пять назад обложиться всеми доступными словарями. Ведь там прямым текстом, ну, почти прямым, было рассказано о том, как ведьма умудрилась сохранять и подпитывать в себе силы без участия в Ковине. Узная об этом еще до своего вынужденного переселения в Кущеева, не поверила бы. Нет, ну это же совсем невозможно. Ведьмы рождаются довольно редко, и каждая по праву рождения состоит в Ковене. Когда ведьме исполняется год, происходит первая подпитка внутреннего резерва с помощью кристалла. И весь год эта энергия соразмерно тратится, но не было случаев, когда ее не хватало. А тут? Тут есть целая формула, таинство которой заключалось в информации о том, как получать силы без кристалла Ковена. Это, это именно то, что нужно. По крайней мере, возвращение силы поможет мне переместиться туда, куда мне надо. А дальше уже можно подумать и обо всем остальном. Судорожно перелистывая страницы, ища знакомые мне фразы и слова, я обомлела. Одно предложение было написано на простом, известном всем наречии. Написано куда более кривым почерком, будто рука у ведьмы дрожала. «Я завещаю всю свою силу той, что пройдет через этот ритуал». «Завещаю» — это значит, что она так и не нашла преемницу и ушла в другой мир, не завещав никому свою ведьминскую силу. По телу аж мурашки заплясали от той информации, что на меня вылилось из гримуара. Впереди забрежил свет, символизируя мое скорое возвращение в столицу или в любой другой город, по желанию. Я почти тут же принялась за расшифровку формулы ритуала, позабыв временно о предыдущей открывшейся информации. С тем, как ей удавалось пополнять себе силы без кристалла, разберемся позже. К счастью, почти все слова оказались мне знакомыми, а остальные интуитивно угадывались. Мне просто повезло, сам ритуал не требовал каких-то особых магических затрат. Лишь каплю. И потому мне не верилось, что он вообще может сработать. Как это? На поднятие магической нежити, да лишь каплю? Это вообще, строго говоря, не наша юрисдикция. Нежитью занимаются господа-некроманты. Нет, ведьмы за большую сумму иногда шли навстречу людям и поднимали мертвяков, но сил при этом вливали ого-го сколько. А тут капля — странный ритуал. И формула странная, очень нетипичная. Я лишь на минуту отвлеклась от приготовлений, вспоминая Анзе Летель. Даже думать не хотелось, о чем они могли подумать, но я понадеялась, что они уже добрались до Казимира и рассказали свою историю. Наверное, стоило за ними побежать, но, боюсь, испуганные дети даже слушать бы не стали мои объяснения, только сильнее бы испугались. Ладно, о делах детей всегда можно справиться потом. Сейчас важнее ритуал. Сегодня как раз полнолуние. А потому, соскочив с кресла, я начала собирать с собой травы и амулеты, которые мне пригодятся при поднятии нежити. Если эта нежить, конечно, поднимется. В ритуале указано, что мертвяк должен обладать магическими способностями, хотя бы зачатками, но я решила потренироваться на простейшей нежити. Время у меня есть, а значит, лучше не спешить. Или хотя бы не сильно спешить. Ведьмы, конечно, существа очень долгоживущие и крепкие, но никогда вопрос хотя бы косвенно касается некромантов. Наконец, покидав в холщовую сумку все необходимое, я зажала в руки амулет со стрелкой, указывающий на ближайшее кладбище. Если есть деревня, значит, есть и кладбище. Так я рассудила. И Идти, скорее всего... Не так уж далеко, подойдя к выходу, толкнула дверь. Замерла секунд на десять, оценивая все происходящее на улице, а происходило непоправимое. Почти у самого крыльца стоял Ивен, в окружении целых кучек, букетов то бишь, ведьмагона. Стоило мне открыть дверь, как он завыл, запел, если точнее, от его издевательств над балалайкой, аж внутренности скрутила. И все, что мне оставалось, — закрыть дверь. Без лишних слов и комментариев к его творческим потугам. «Избец, есть идеи?» — деловито поинтересовалась я. Поощрять эту странную привязанность Вена не хотелось от слова вообще. Дом легонько дрогнул, заставляя кружку запрыгать по столу, будто плечами пожал и посоветовал разбираться с проблемами самостоятельно. «О, придумала!» «Избец, избец, повернись к лесу передом, к Вену задом, пожалуйста». В этот раз избушка отозвалась почти мгновенно. Видимо, подвывание Вена не вызывали восторгов даже у моего жилища. Теперь по столам запрыгала и та утварь, что покрупнее, и вообще все, что не было сложено в большие сундуки до да шкафы. Я же крепко схватилась за прибитую кровать, прикрывая глаза. Главное, чтобы сковородкой не пришибла, Все остальное я как-нибудь переживу. Когда избец вновь замер, я осмотрелась. В целом все не так уж и плохо. Бардачок, конечно, но сама виновата. Можно будет устроить день уборки в моем доме среди жителей деревни. Кто лучше уберется, тому божья благодать. Кто хуже, тому ведьминская благодать. Взгляд зацепился за небольшую сферу, выкатившуюся из-под печки. «А это еще что такое?» Я коснулась сферы, и меня будто молнией ударила. Сила. Не какая-то там колдунская или некроманская, а самая настоящая, ведьминская. Я настолько поразилась внезапной находке, что почти тут же вдохнула эти чары в себя. Не густо, очень негусто, Примерно столько же, сколько у меня оставалось. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Встав на колени, я заглянула в темное отверстие под печкой, где раньше только бревные лежали, и увидела небольшой сундук. Чувствую, там еще много богатств можно отыскать. А вот только сейчас время поджимало. Потому, отложив находку на потом, я осторожно выбралась на крыльцо. К счастью, Ивена тут не виднелась. То ли он намек понял, то ли пока не особо сообразил, куда делась дверь. Выскользнув из дома, я почти сразу же оказалась в лесу. Там уже и достала амулет, указывающий на ближайшее кладбище. Он чуть дрожал, лишний раз подтверждая мои догадки о том, что кладбище находится недалеко. И не обманул, потому что уже минут через десять я видела вдали ровный частокол и серые возвышающиеся памятники за ним. Калитка тоже оказалась неподалеку. Прошептав пару слов оберегов, я шагнула на землю мертвых. Нежить я никогда особо не боялась, искренне веря, что бояться стоит живых, а не мертвых, к тому же нежить, не будь дурой, всегда обходила ведьм стороной. Но отчего-то именно на этом кладбище стало как-то неуютно, и воздух вдруг показался слишком тяжелым, и голова как-то затуманилась. И, видимо, давным-давно тут некромант был похоронен. Только из-за этой, братьи все энергетическое поле кладбища может так шалить. Сверяясь с датами на памятнике, я выбрала могилку постарея и взялась за формулу призыва. Мысли скакали. Я отвлекалась то на мысли о Анзеле и Тель, то на размышления о том, сколько у ведьмы припрятано таких вот сферок по всей избе. Мне бы еще пару-тройку — и на чары перемещения должно хватить. То и дело, возвращая себя мыслями к ритуалу, я раз за разом повторяла формулу, раскладывая вокруг могилы необходимые амулеты и травы. «Восстань на мой призыв», — закончила я, ладонью ударяя по могиле. И ничего не произошло. Ветер не стал дуть сильнее, луна не зашлась алым светом, из земли не вытянулась рука мертвеца. Ничего. Ровным счетом. Я озадаченно почесала подбородок. Вроде все правильно сделала. Или следовало выбрать мертвеца посвежее. Так они сильнее, это даже видимо, знают. Я потому рисковать и не стала, ведь полуразваливающийся скелет упокоить всяко проще, чем скелет, шматами гниющего мяса и жаждой к мщению всем живым. Повторив все по порядку еще раз над другой могилой, Я вновь осталась ни с чем. Даже капля магии в никуда в моем случае самое настоящее расточительство, потому я решила вернуться домой. Всегда есть вероятность, что я что-то неверно перевела. Следовало перепроверить. Настроение, стоило признаться, было прескверное. Из дома-то я выходила, пребывая в полной уверенности, что у меня все получится. А нет, не получилось. И теперь фиг знает, когда получится. Нет, полнолуние не обязательно для поднятия нежити. Просто именно в эти дни она охотнее отзывается на приказы хозяина. Хуже всего на уходящую луну. А значит, все время, что луна будет идти на убыль, лучше всего не экспериментировать. Избец встретил меня молчанием, только очаг зажег, чтобы я отогрелась. Бросив сумку в угол, одежду на стул, я рухнула в кровать. И ларец я завтра подробнее изучу, и гримуар перечитаю, и все-все-все завтра. Может, даже к Казимиру наведаюсь и про этих двух потеряшек спрошу. Я внезапно почувствовала себя такой уставшей, высосанной, что стоило мне закрыть глаза, как я тут же погрузилась в сновидение. И снились мне играющие в карты мертвецы. Мне не хотелось и вылезать из кровати. Я лежала и размышляла, сколько у богини может быть выходных в течение недели. Я бы не отказалась от четырех, хотя бы трех. Один день на уборку, один день на изготовление личных амулетов и сбор трав, и один день на то, чтобы просто не вылезать из постели, а лучше два, тут как повезет. И вот только из кровати все равно пришлось выбираться. Я услышала шорох, сменяющийся шумом во дворе, Решила, что самое время поймать того, кто таким наглым образом разбрасывает по всей округе мой мусор. Накинув только выстиранный цветастый халат, оставшийся еще от ведьмы, с натягом прикрывающие колени, я выскочила во двор. Даже сковородку с собой прихватила. Для красного словца, так сказать. Вот только увиденное повергла в ступор. На моем крыльце, опираясь на поручень, Сидела самое настоящее у мертвия. «Ты кто?» – опешила я, зажимая чугунную подругу покрепче и готовясь в любой момент стукнуть гостя по голове. Нежить, разумеется, не ответила. Да и нечем было, ведь от тела остались только кости, а само у выглядело как скелет. А потому ответом мне был взмах рукой, точнее, костяшками. «То есть? То есть у меня получилось вчера?» От размышлений отвлек гул, идущий из деревни. Прислушавшись, я поняла, что в мою сторону направляется по меньшей мере все население Кущеева во главе со старостой Казимиром. И гул этот сложно было назвать доброжелательным, потому первая мысль, которая пришла в голову, надо линять срочно. «Так скелетон», — мгновенно окрестила я нежить, «запрыгивай внутрь, а ты избец», Миленький, ну чего тебе стоит нас куда-нибудь перенести? В этот раз не за себя прошу, за нас всех. Я тебя Спасителем на реку убираться буду раз в два дня. То ли избушка не поверила в мою любовь к половой тряпке, то ли по своему обыкновению решила повредничать, но с места не сдвинулась, что примечательно, скелетон моей речью тоже не проникся, только стебель ведьмагона закусил. Опять эти мерзкие цветы тут. «Ух, вы, натомщу!» Я оглушительно чихнула, будто закрепляя данную мысленную клятву. А вот делегация все приближалась. Я уже их отчетливо видела, какая они меня. Казимир рядом с ним чем-то опечаленные дети, а за ними уже все остальные. Только Селиса не покинула свои болотные хоромы. Я даже грешным делом думала просто взять и в лес бежать в халате на голое тело и без всего. Вот только поздно для таких решений было. Потому я нацепила на себя вид «побеспристрастней» и принялась города ждать свою участь. Не будут же они свою спасительницу сжигать, не правда ли? А если мой случайный обман раскрылся? Они узнали, что никакая я не богиня, а самая настоящая ведьма. Нет, если бы раскрылся, они еще пуще бы меня боялись, ведь всем известно, что ведьма в гневе страшна. Пока я себя накручивала, жители деревни уже успели подойти к моему дому. «Здравствуй, богиня Ага!» торжественно произнес Казимир и легко поклонился. «Так, неплохое начало. После подобных слов можно не ждать, что в твою сторону с вилами побегут». «Доброго утра!» — вежливо кивнула я. «Узнали мы от этих двоих о твоих пристрастиях», — продолжил староста, кивнув на или Тель. Только с этого расстояния смогла подметить, что у детей связаны и руки и ноги, так чтобы ходить можно было только маленькими шажками. Стоп! О каких таких пристрастиях Казимир говорит? Бросив на детей еще один взгляд, я приметила, что к их животам будто лаврушка примотана, и все в моей голове сложилось в общую картину. С губ сорвался нервный смешок. Анзель только сильнее задрожали. Из их глаз полились слезы. «Мы понимаем, что за благо всей деревни придется платить, со вздохом выдал Казимир. Эту цену считаем приемлемой». «Приемлемой? Да ничто, свихнулись все. Что бы там ни говорили в народе, ведьмы не едят детей вообще, ни в каком виде, ни под соусом, ни в бруснике, а уж лаврушка делу точно не поможет». «Да они и те еще раз долбаи, внезапно выкрикнула какая-то женщина. «Они мне в туалет дрожжи подкинули. А мне в тесто слабительного порошка. А мне на чистом белье угольком всякие картинки похабные вырисовывали. А мою одежду забрали, пока я на речке купалась». Почти каждый житель деревни высказался. У кого под дверью коровьи лепехи внезапно очутились, кто на мыльной воде кашу случайно сварганил, Ох, чего там только не было!» «Избавь нас, богинюшка, от этих исчадий!» финальным аккордом завершила женщина, с которой этот поток начался. Теперь на брата с сестрой я посмотрела с любопытством и даже с какой-то симпатией. С таким послужным списком пакостей хочется считаться. Так, во-первых, тихо прокашлявшись, начала я, «Детей я не ем и есть не думала». Анзеля меня неверно поняли. В толпе зародился недовольный гул, будто бы жителей Кущеева расстроило то, что в мой рацион питания не входит в меру пакостливая человечина. Во-вторых, этих двоих, по моему приказу, никто обижать не будет. Казимир, жить они будут в твоем доме и приходить ко мне раз в два дня на перевоспитание прошлась взглядом по толпе и, не подметив там особого энтузиазма, особенно у Казимира, повторила. «По приказу богини». Но Казимир выглядел сбитым с толку. «Никаких «но», — строго произнесла я. «Может, самое время сообщить жителям Кущеева о том, что моему дому требуется уборка?» «Позвольте поинтересоваться, что тут происходит?» Я услышала вкратчивый шепот. Вот вроде шепот, но в то же время какой-то слишком уж громкий и такой зловещий, что аж мурашки по спине пробежали. Из толпы вышел мужчина в темном камзоле, и все внутри меня перевернулось. И как я раньше не заметила этого некроманта?